Глава 15. Тайна становится явным. Из воспоминаний Игоря Логинова. Екатеринбург, февраль 2008 год. Как и обещали врачи, отца выписали через два дня, а еще через день они с матерью укатили в свою деревню. это принесло мне немалое облегчение. Не то чтобы я их не любил, но, как вы понимаете, шляться целыми днями черт знает где, изображая, что ты работаешь, занятия неисприятных. Кроме того, и вечером, находясь уже в крайне утомленном состоянии, я был лишен возможности отдохнуть. Нужно было держать свою эмагию на замке. В общем, к моменту отъезда родителей моя психологическая и физическая усталость достигла предела, за которым, если бы все так и продолжалось, неминуемо последовал бы срыв. Алёнка, к счастью, не слишком досаждала мне вопросами. У неё хватало своих забот в связи с предстоящей свадьбой, а со свободным временем как раз было напряжено. Я же уединился настолько, насколько это позволяли условия жизни в городе, и полностью сосредоточился на тренировках. О финансах, которые весьма скоро начнут не то что романсы оперные арии исполнять, старался не думать. Эти проблемы я буду решать потом. История с Кошкиным многому меня научила. В частности, стало ясно, что, закрома, иначе говоря, накопитель энергии, который я вроде бы научился создавать, получились какие-то неглубокие и переполнялись весьма скоро. Так дело не пойдет. Тем более, что переброска энергии в резервное хранилище требовала постоянного контроля с моей стороны. Плохо, однако. Подобные операции должны проходить на автомате. Иначе я буду бродить как зомби, постоянно сосредоточенный на том, чтобы держать и не пущать. А со снами что делать? Кто даст гарантии, что после очередного особо ядренного кошмара я не окажусь заваленным обломками собственного дома? Пока что свою сонную проблему я решал следующим образом. Прежде чем отправляться в кровать, создавал себе определенный эмоциональный фон. Никаких отрицательных впечатлений, щекочущих нервы триллеров или фильмов ужасов. Спокойная музыка. Весёлая комедия или хорошая книга на ночь стали для меня обязательным ритуалом. Помимо всего прочего, я старался не копить в себе негатива, а потому почти не смотрел новости и публицистические программы. В общем, это довольно утомительный в жизни и скучный в описании процесс. Но постепенно что-то стало получаться. Возможно, внутри моего организма открывались какие-то новые резервы. До сих пор остававшиеся под спудом за ненадобностью. Э-маги задействовали их. Правда, пока не полностью, но лиха беда начала. Мои мозг и тело, повинуясь некой генетической программе, запущенной Лили, начали вспоминать то, что необходимо эмагу для выживания. Происходило это большей частью на бессознательном, инстинктивном уровне. Оно может и хорошо, так как я стремился к автоматизму, но желательно все же получить эти знания в распоряжении разума для анализа и осмысления. Ограничив свой круг общения с сестрой и с головой погрузившись в собственные проблемы, я все таки отдавал себе отчет, что долго так продолжаться не может. в будни Алёна была слишком занята в банке, а в выходные дни своим Артемом. Поэтому моя ложь о том, что я нашел работу, удивительным образом еще не была разоблачена ею. Я наслаждался одиночеством, но знал, что оно в любой момент может быть нарушено. Мне регулярно названивал Мишка Тихонов и пытался сподвигнуть меня навстречу, Но я пока от этого успешно уворачивался. Мишку я знаю. Он мастер задавать неудобные вопросы, а мне это сейчас совершенно ни к чему. К тому же, он наверняка потащит меня в бар. А вы можете себе представить? что способен натворить пьяный Эмак. Однако недели через три после моего ухода из конторы, я уже не чувствовал себя полным чайником в этом деле. По моим ощущениям, емкость накопителей увеличивалась и весьма существенно, а оперировать ими я начал намного увереннее. Так что, когда мне в очередной раз позвонил Мишка и предложил встретиться, я не смог ему отказать. Ибо в этом случае мог бы запросто потерять друга тем более, что он сообщил, в его жизни произошло некое знаменательное событие и произнес сакраментальное: я угощаю. Подобные слова не часто услышишь от моего экономного и прагматичного друга, а потому такие порывы следовало ценить. В общем, он не оставил мне выбора. Короче, я пришел к заключению, что в нашей башке мне больше делать нечего, закончил свой эмоциональный рассказ Михаил И вот я вольная птица. Мы сидели за столиком в углу бара, отделённый от остального зала выступом стены и кадка с пальмой, Ели жаркое и пили водку, отмечая, как выяснилось, Мишкино освобождение из башкира. Не следовало бы мне пить, но мой уровень самоконтроля за последнее время существенно вырос, поэтому я решил позволить себе немного алкоголя. Тем более, что образ жизни монаха-отшельника который я вёл последние три недели, успел мне уже порядком осточертеть. Ну, за свободу, провозгласил Тихонов. Мы чокнулись рюмками и залпом опустошили их. Итак, он все таки решился. Это меня совсем не удивило. Таков мой друг Мишка. Уж если ему что в голову втимяшится, это оттуда кувалды не вышибешь. С Шелиховым не ужился и ушел на эмоциях. Интересно, хоть запасной аэродром себе подготовил. Впрочем, о чем это я? Сам-то до сих пор безработный. Ну и чем теперь заниматься будешь, озвучил я свои мысли. Он немного помолчал, сделав вид, что сосредоточенно жуёт, а затем неохотно произнес. Да один из моих однокашников в свою фирму зовет, менеджером по продажам. Вот тут он меня удивил. Я прекрасно помню, как Михаил гордился своим дипломом юриста называл это дело своим призванием. И вот так легко ему изменить? Теперь уже я взялся за вилку, стараясь скрыть свою реакцию, но, видимо, не слишком преуспел. Да ладно, уж говори все, что думаешь, произнес Михаил, глядя мне в глаза. А что, с деланной беспечностью начал я? Язык у тебя хорошо подвешен, энергии и убедительности тоже хоть отбавляй. Вроде бы еще научиться получше, и все в порядке. Михаил однако не отводил от моего лица испытующего взгляда. А теперь, пожалуйста, откровенно, попросил он, и без всяких там дипломатических экивоков. Откровенно говоришь? Ладно. Стоп, погоди. Мишка быстро вновь наполнил наши рюмки. Не уверен, что готов воспринимать твою критику в сухую. Вздрогнули. На сухую? Ничего себе. Бутылка 07 на двоих это он называет на сухую? — насухую. В моей голове тут же затребежал тревожный звоночек. Ведь я ни разу крепко не выпивал с той поры, как стал эмагом. Не дай бог, что случится, и моя сила выйдет из-под контроля. И я вновь вздрогнул, только теперь уже по-настоящему. Нет, все, это рюмка последняя. Слушаю тебя внимательно, напомнил о себе Михаил. Я попытался собраться с мыслями. Ты же всегда мечтал быть адвокатом, Мишка. Мало ли кто о чем мечтал. А в детстве я космонавтом хотел стать. По-твоему, выходит, я и эту мечту предал? Ну зачем передёргивать? Я совсем не это имел в виду. Просто ты рано опустил руки. Разве не жалко того, что уже сделано? Ведь ты без пяти минут адвокат. Знаешь свои слабые стороны? Так работай над ними. Прямоту своё обуздай, в психологии поднатаскайся. Сделаешь это, и уверяю тебя, Фэри Мейсон может ехать на дачу копать картошку. К сожалению, так считаешь только ты. А Шелехов зря ты так. Шелехов профессионал будь здоров и хорошо разбирается в людях. Если он увидит, что ты готов к самостоятельной работе, он тебе этот шанс даст. Мишку прямо мотнул головой. В башку я не вернусь. И вообще, чего ты меня уламываешь? Припоминаю, что несколько недель назад именно ты советовал мне сменить карьеру. Но не так радикально. Уходил бы ты в нотариусы или юрисконсульты, я бы и слова не сказал. И потом, однако, тут нас прервали. из закатки с пальмы вырулил изрядно подвыпивший субъект, Восемь на семь и уставился на нас мутным взглядом. Адвокаты, блин. Гнилая у вас профессия, братцы. Но я готов вас простить, если вы мне нальете». Шёл бы ты подальше, мужик, раздраженно бросил Мишка. Найди себе другую компанию. На лице пьяницы расплылась довольная ухмылка. Похоже, он был из тех, кто считает день потерянным, если не удалось никому начистить физиономию. Ему нужен был только повод. Мы казались ему вполне подходящими кандидатурами. Я со своим невзрачным телосложением И Мишка, хоть и крепкий, но невысокий. Впрочем, Тихонова я бы назвал настоящей ловушкой для подобных типов. Его внешность обманчива. По части взрывчатости Мишкин характер может дать сто очков вперед и пороху, и нитроглицерину, а в драке мой добродушный друг превращается в какого-то берсерка, которому сам черт не брат. Я уже имел возможность наблюдать его в такие минуты точнее не наблюдать, а участвовать в процессе. Нас тогда задирала компания из пяти человек. Но если Михаил выходит из себя, количество недругов для него уже не имеет никакого значения. В тот раз нам здорово намяли бока. Однако, думаю, что по крайней мере трое из той пятерки крепко запомнили Мишку. Знал бы Прикуп, жил бы в Сочи. Естественно, наш незваный гость Прикупа не знал. Откуда ему было догадаться? Кто два задохлика адвоката могут не только достойно за себя постоять, но и попросту скрутить его в бараний рог. Поэтому он сделал следующий явно ошибочный шаг. Правильно Задорнов говорит: "Бессовестный вы народ, юристы. А от себя добавлю. И по отдельности вы тоже желобы и уроды". Ну все, оратор. Твой регламент истек». Поднимаясь из-за стола, процедил Михаил: "Не заткнешься сам, помогу". Ещё мгновение, и началась бы классическая драка в питейном заведении, которую мы столь часто видим в кино. Однако я опередил Мишку, правда, не совсем так, как собирался. и Эмагу нельзя пить ни в коем случае. Будь я отрезв, успокоил бы этого типа без шума и пыли, но тут разбилась бутылка с остатками водки, рюмки, тарелки полетели на пол как и наш задира неудачник, которого скрючило в три погибели от эффекта отрицательной волны. И все это, естественно, вызвало довольно серьезный шум. А несколько секунд спустя у нашего столика, что тоже вполне естественно, появился администратор, за спиной которого маячили два дюжих охранника. "Что здесь происходит?" ледяным тоном поинтересовался администратор. Мишка шалел, оглядывал неизвестно как и кем учёный разгром. А с меня резко слетел хмель, нужно было выкручиваться. Лучшая защита это нападение. И пользуясь отсутствием других свидетелей произошедшего из-за удачного расположения нашего столика, я ответил не менее холодно. это я хотел бы спросить: почему здесь возможно подобное? Почему любая пьянь может испортить тебе отдых? Вы только взгляните, что он тут натворил. Я с брезгливостью указал на громилу, которого неудержимо рвало. Администратор резко изменился в лице. Он сделал знак охранникам, утащить пьяницу и вновь заговорил с нами, но уже как с пострадавшей стороной. Извините, пожалуйста, я сейчас пересажу вас за другой столик. Спасибо, конечно, но с нас на сегодня достаточно, отрезал я и сделал знак официантке. Будьте добры, счет. Катя, выпивку не считай. Пусть будет за счет заведения. Негромко, но четко распорядился администратор. Надеюсь, вы без претензий. Не беспокойтесь. Но все же попросите охрану быть внимательней к такому контингенту, чтобы они не портили репутацию вашего заведения. Мишка, как и обещал, расплатился по счету сам, тем более что тот заметно полегчал. После чего я крепко взял все еще безкуражного друга за локоть, и мы, подхватив с вешалки куртки, покинули бар. Ну и что это было? Прорезался голос У Тихонова, когда холодный ветер вывел его из состояния легкого ступора. Ты о чем?» Мне ничего не оставалось, как изобразить непонимание. Сам знаешь, огрызнулся мой друг. Этот тип в баре не сметал посуду со стола, да его самого никто даже пальцем не тронул. Я не настолько пьян, чтобы ничего не заметить. Повторяю вопрос: что это было? Я молчал, Лихорадочно обдумывая, чтобы такое соврать правдоподобнее, а заодно проклиная пьяного Верзилу и тот момент слабости, когда принял приглашение Мишки, да еще и согласился пить. "Долго будешь молчать?" потеряв терпение, спросил Тихонов. "С чего ты взял, что у меня есть ответы на твои вопросы?" "С чего? объясню." Итак, на вечеринке у Белова ты обламываешься с Леной. Ничего сверхъестественного в этом нет, однако ночью ты сбегаешь под надуманным предлогом и вовсе не надуманным, возмутился я. Дай договорить, резко сказал Мишка. Я верю, что твой отец попал в больницу, но вовсе не факт, что именно это стало причиной твоего внезапного отъезда. Ты вполне мог узнать об этом и позже, а сбежал по другой причине. А то, что причиной могла быть Лена, ты не допускаешь?» Так я поначалу и думал, но теперь сомневаюсь. Идем дальше. В понедельник тебе на моих глазах вдруг становится плохо. Однако тут же твое самочувствие резко исправляется. В тот момент я на этом не сильно зациклился, но когда тем же вечером столь же внезапно поплохело Кошкину, у меня появились вопросы. Ты ведь его даже пальцем не тронул, как и сегодняшнего амбала, верно? Ладно, можешь не отвечать, сам знаю. «Идем дальше. На следующий день ты увольняешься, опять резко и без объяснений, после чего старательно избегаешь общения, по крайней мере, со мной. И теперь я, кажется, понимаю почему. Ну, что ты на это скажешь? Да, соображал-ка у Мишки профессиональная. своими дедуктивными выкладками он меня просто к стенке припёр. И что теперь делать? Колодца. В конце концов тайна разделенная на двоих Уже не будет так тяжко давить на мои плечи. Однако прийти к какому-то определенному решению я не успел, так как прозвучало: «Мужики, закурить не найдется?» Четверо молодых парней крепкого телосложения вынырнули из глухого переулка и заступили нам дорогу. У Мишки закурить, конечно, было, но ведь гопникам не куриво нужно. Им бы поживиться чем-нибудь, да кулаки почесать. Тем более, что численное превосходство создавало у них ощущение безнаказанности. Да уж, влипли так влипли. Вечерняя улица была пуста, а ежели кто на ней появится, так постарается незаметно слинять, едва увидев эту картину маслом. Кому нужны проблемы? Наше положение было хуже некуда, так как позади нарисовались еще трое, без сомнения принадлежавшие к той же компании. Тихонов их тоже заметил и бросил на меня взгляд, ясно говоривший: "Если ты действительно что-то можешь, самое время это продемонстрировать, а то нам не сдобровать. Как же мне не хотелось раскрываться, но, к сожалению, другого выхода я не видел. Возникло какое-то странное чувство, что эта встреча не случайна, а кем-то тонко срежиссирована. А сейчас неведомый постановщик наблюдает за нами с холодным интересом экспериментатора. Что-то будет? Я проверил свои внутренние резервы. Отрицательной энергии было не слишком много, но сейчас из захватившей меня ярости это положение истребительно исправлялось. Между тем наше молчание, похоже, раздражало грабителей. Чего молчим? поинтересовался подлатый главарь. Язык проглотили. Нет у нас курева, ответил Мишка, чтобы выиграть время. Он понимал, что схватки не избежать, а единственный наш шанс выкрутиться видел во мне, но только в том случае, если выводы относительно меня были верными. Тогда эти денег мы сами купим, быстро сориентировался Верзила со сломанным носом. Правда, нам много надо. Ну чё стоим-то? Я не понял. Не повезло вам, парни, продолжал тянуть время Мишка. Из бара мы только что. Всё там и оставили. Значит, добровольно делиться не хотите. — посуровил потлатый главарь. Что ж, тогда возьмем сами. Эти слова прозвучали сигналом к действию, как его псам, так и мне. Присутствие рядом Миши здорово осложняло мои действия, не будь его, я бы не задумываясь выпустил круговую волну. А так мне придется нейтрализовать бандитов по очереди, стараясь не задеть друга. Начал я с тех, что стояли сзади, так как отслеживать их действия не мог из-за отсутствия глаз на затылке. Они получили свою дозу и вмиг потеряли интерес к гопстопу по причине внезапно расстроившегося здоровья. Однако моя осторожность и неопытность привели к тому, что я допустил решающую ошибку. все таки атаковать эмаги надо было всех сразу. В результате потлаты, оказавшейся весьма незорядных талантов, щёлкнув ножом в одно мгновение, очутился рядом, и я почувствовал жгучую боль в боку. А в следующий миг у меня отказали тормоза и понеслось. Потлатова натуральным образом превратила в фарш мощнейшим выбросом разрушительной энергии. Сила, провоцируемая болью в моем раненом боку, продолжала изливаться неудержимым потоком, сметая наших оставшихся противников. Причем делала это качественно, насмерть. С момента прорыва дамбы все произошло нереально быстро, и помимо моей воли Мне осталось только констатировать, посторонних свидетелей моих способностей не осталось. Равно как и иллюзии по поводу того, что я надежно контролирую свою силу. В общем, меньше чем за полминуты мы остались на улице в окружении семи трупов, помимо главаря, а остальные были вполне в пристойном виде. А вот он, словно гранату проглотил, с вывернутой чекой. Ох, черт!» — выдохнул Мишка, едва справившись с рвотным позывом. Ты — Все потом процедил я, валим. Что мы и сделали? Остановились мы лишь в полутора кварталах от места преступления. Да, да, именно преступление. Так как другого названия тому, что я сделал, нет. Так сколько же еще жизни я отниму, прежде чем сумею взять свою эмагию под жесткий контроль? Слушай, ты же ранен, спохватился Мишка, переводя дыхание. Кажется, уже нет, пробормотал я, с удивлением обнаружив что бок не болит и кровь не идёт. Похоже, с тревогой думай о своей ране я с помощью эмагии незаметно для себя заживил ее. Это что ж. Я теперь каким-то неубиваемым упырем становлюсь. Терминатор логинов, с ума сойти можно. Меня уже внутренне сотряхивало, хотя сейчас, пока в крови бурлит эмагия пополам с адреналином, я еще в порядке. Полное сознание ужаса содеиново, шутка сказать, семь человек угробил. Накроет меня позже. Вот только что с одеждой делать? Миша, у тебя есть дома запасное пальто? Есть, а что? Может, одолжишь мне на денек, а? Сестра обязательно заметит и кровь, и разрез на одежде. А если раны нет, как я все это объясню? То есть, как это нет? оторопел Мишка. Кто же надевалось? Зайдем за гаражи, покажу. Расстегнув пальто, я оценил ущерб, нанесенный моему гардеробу. Пиджаку и рубашке похоже кирдык, но это не страшно, они у меня не единственные. А вот с пальто хуже. Пострадало оно здорово, а денег на новые мне взять неоткуда. Придется это как-то приводить в порядок. Хорошо хоть организм мой в норме, и что пут его не придется. Обнажив бок, я заметил, что на нем и следа не осталось от ножевого ранения. Сильно. Полный отказ. Этот возглас в устах Мишки означал, что он сражён на повал. А теперь, признавайся, кто ты? Человек или инопланетянин? Тебя там в лесу часом не подменили? Трудно сказать, чего было больше в этой фразе: испуга, изумление или недоверие. Думаю, всего понемногу. Однако держится он молодцом, даже шутить пытается. Подменили, говоришь, усмехнулся я. По моим ощущениям, не похожи. А вот насчет того, кто я, вопрос интересный. Но Лили говорила, что я человек со способностями эмага. Это тебе что-нибудь объясняет? Ого. Слово «маг» впечатляет. Но должен признаться, это все, что я понял. Кстати, кто такая Лили? Сам хотел бы знать. Слушай, завязывал ты со своей конспирацией, а? замалился Мишка. Мы с тобой теперь, он до предела понизил голос, соучастники убийства. Да ни одного, а семерых человек. Только от сознания случившегося можно коньки отбросить. Думаю я имею право на некоторую откровенность с твоей стороны. После этих слов я почувствовал необходимость снять камень с его души и потому сказал: "Давай вначале уточним вот что. Убивал их я, а ты здесь совершенно ни при чем. Не надо себя изводить. Дружище, ценю твое благородство, но ты прав только отчасти. Согласен, убивал ты, но я-то даже пальцем не шевельнул, чтобы тебя остановить. Стоял и смотрел, как в кино, блин, и буду об этом молчать в тряпочку, потому что тоже виноват и потому что ты мой друг. Ладно, Миха, согласен. Есть где поговорить спокойно без лишних ушей. Местом, где можно поговорить без лишних ушей, оказался дом Михаила. Мне он сказал, что жена с сыном уехала к родителям и останется там ночевать. А на мой вопрос, какого черта мы тогда делали в баре, вместо того, чтобы спокойно и в комфорте сидеть у него дома, он ответил лаконично: "Ждали, пока она уйдет. Хрикнуться можно. Это была единственная фраза, которую смог произнести Мишка по окончании моего рассказа. Правда, повторил он ее раза четыре. "А еще какие-нибудь слова ты знаешь?" наконец не выдержал я. "Знаю", ответил он. Но они все матерные. Я тяжело вздохнул. Моему другу надо было все это переварить, хотя кое о чем он уже догадался и сам. В течение которых Тихонов пару раз приложился к извлеченной из баре бутылке водки. В конце концов мысли как-то устаканились в его голове, и в результате чего он выдал на гора фразу. Мы должны это как-то использовать. Я аж поперхнулся соком. Вот ничего себе. Я ему тут душу раскрыл, а он собирается меня использовать. Так для тебя ж стараюсь, балбес, ничуть не смутился Мишка. На что ты жить собрался, господин безсребреник? Я знаю, сколько платят в банках делопроизводителям. Не разгуляешься, а тут такой шанс. Какой шанс? О чем ты? Мы организуем свое дело. Я и ты. У меня-то ведь тоже перспектива, пока не ахтим. А вместе мы горы свернем. С моей энергией и решительностью, да с твоими мозгами и способностями, ух, развернемся же мы. Слушай, ты в себе что за дело? Народный целитель. Излечение от всех болезней наложением рук. И всего-то три штуки за сеанс. Золотое дно. Нет, ты точно рехнулся. Я лично светиться со своей э не собираюсь. И не светись. Будешь выходить к пациентам в образе мистера Икс с маской на лице. Никто тебя не узнает. Организуем какую-нибудь липовую фирму, закажем рекламу в интернете, снимем офис. Я даже знаю, кого взять в долг. Остапа несло, прокомментировал я. Ничуть не бывало, мгновенно отреагировал Мишка. Провернуть подобную вещь не так уж сложно. Одно время я этот вопрос изучал, правда, по другому поводу, но это не суть важно. Мы с тобой оба юристы. Сделаем все так, что комар носа не подточит, к тому же никакого мошенничества. Людей-то ты в заправду лечить будешь? Не знаю, покачал я головой. Как-то мне все это не нравится. Да что тебе не нравится? возмутился мой друг. Пойми, у тебя божий дар. Сомневаюсь, что божий. Это несущественная деталь, отмел мою ремарку Мишка. Ты можешь лечить людей и мариновать это внутри себя опасаясь, как бы чего не вышло преступно. Дар должен работать. На банальное обогащение, ввернул я. А ты посмотри на это с другой стороны. Возвращать людям здоровье чем неблагородное дело? И скажи мне, кто, где и когда делал это бесплатно? Государственная медицина не в счет. Там большой вопрос, сколько она здоровье возвращает, а сколько отнимает. И так ли уж она бесплатна? Мы же с ценой на свои услуги борзет не будем, чтоб и людям в глаза бестодо смотреть, и себя не обидеть. Организацию фирмы, офисы, деньги я беру на себя. С вас, Мишка, отвесил шутовской поклон в мою сторону, только ваши специфические способности. Ты ж теперь знаешь о принципе действия моей силы, с досадой проговорил я. Где взять столько положительной энергии? Прикажешь возлюбить всех своих пациентов, как самого себя? Думай, Отрезал Мишка. Ты у нас и маг. Это твой круг вопросов. Я не могу все решать сам. Справедливо, но есть еще ряд моментов, которых ты не учел». Давай, вали, профессор, разрешил Мишка. Нам потребуется лицензии на открытие подобной фирмы. Как ты ее собираешься получить? Решаемо. Во-первых, нафиг нам вообще какая-то там контора рога и копыта? С ней хлопотня не берёшься. Она официально зарегистрирована. А следовательно, уязвимо. Заявимся какой-нибудь некоммерческой организации, типа клуба любителей, ну, не суть важно чего. Это сразу уменьшит к нам интерес инспекций всех мастей, поскольку поживиться им будет нечем. Ну, а на крайний случай, у меня имеется парочка знакомых, специализирующихся в налоговом праве. Так что недрейф, прорвемся. Давай второй вопрос. Вымогатели, они всегда готовы прийти на выручку. Была бы выручка "Ну не проблема", махнулся Мишка. "Замочишь, как сегодняшних гопников". "Ты это серьезно? — начал закипать я. "Думаешь, для меня людей убивать Тьфу, как комаров давить? Да ты знаешь, что у меня внутри делается. Мне кошмары как минимум на месяц обеспечены. А если Эмагу снится кошмар, то это кошмарное его для всех, кто его окружает. Давай я под каким-нибудь предлогом поночую недельку у тебя". Посмотрим, как быстро ты начнёшь ценить и беречь моё спокойствие и хорошее настроение. Ладно, не психуй, примирительно поднял руки Мишка. Будем считать, что я неудачно пошутил. Лады? — Ладей. Так вот, рэкет, я считаю, не такая уж проблема. Денег мы будем получать достаточно, чтобы позволить себе платить крыши. Тогда же спокойнее будет. Ты я гляжу, всё продумал? Не всё, но многое. Со мной не пропадёшь. Ну, произнес он, наполняя рюмку и потянувшись за второй, выпьем за успех нашего предприятия. Я еще не согласился. Согласишься, уверенно сказал он, потому что я прав. Давай по 50. Э, нет, Миха, с меня хватит. Алкоголь и я отныне две вещи несовместимые. Как знаешь, а я дерну. За такое дело сам Бог велел. Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. Бессмысленный тусклый свет. Эти стройки абсолютно совпадали с тем, что я сейчас видел. Действительно, ночь, слабо горящий фонарь, пустая улица. Светятся вывески: знакомая аптека, продуктовый магазин, ювелирный напротив. Странно. Несмотря на свет в окнах, все это кажется каким-то неживым, фальшивым, театральной декорацией. Но для какого же спектакля? Что-то мне не хочется этого знать. Хотя бы один человек появился, а то даже лёгкой жуть пробирает. Надо же, словно в ответ на мои мысли из-за угла появились люди. Один, второй, целая группа. Но легче мне не стало, потому что бледное и неподвижное лицо первого я узнал. Даже скорее не лицо, а прическу. Мой потлатый знакомый с темного переулка. И остальные тоже были мне известны. Черт! какая неприятная встреча. Но они же мертвы или нет? Какой-то тяжелый камень возник у меня в груди, и предчувствие надвигающегося ужаса. Это был не страх перед ними. Что-то подсказывало мне, что сами эти типы уже не опасны. Но вот то, что они собой олицетворяли. Мёртвые гопники двигались медленно и необычно, словно сомнамбулы или зомби. Их обогнала какая-то собачонка, мелкая шавка без рода и племени. Впрочем, как ни странно, я узнал её та самая псинка, которой не повезло оказаться у меня на пути, когда я шел с дачи Георгия Белова. Что ж, вот и призраки. А чего я хотел, совершая убийство? Это сон, конечно, но какой же поганый. В этот миг под главарь сократил расстояние между нами до полутора метров, и его бессмысленный взгляд уперся мне в переносицу. Губы шевельнулись, исторгая тяжелые и непослушные слова. Мы первые, но не последние. Он повернул голову назад. Я проследил за его взглядом и похолодел. Из-за угла выходили еще люди, много людей, их количество поражало. Не может быть. Неужели все они мои будущие жертвы? Если так, значит, из куколки неопытного эмага, которой я являюсь сейчас, вылупится чудовище, несущее погибель всем окружающим. Нет уж, лучше умереть. Так, стоп. Не надо даже думать в этом направлении, ведь мысли и мага запросто могут воплотиться в отрицательную волну, направленную внутрь себя. А чем это чревато, мне уже было известно: срочно переключить внимание на что-то другое. Я попытался разглядеть их лица, но не смог. Это были чистые овалы без малейшего признаков носа, глаз, рта. Я с воплем проснулся. Три пластиковые стойки с компакт-дисками, словно живые, спрыгнули на пол раскидав свое содержимое по комнате, висевший на стене календарь с задиристым петухом превратился в разноцветные конфетти из обрывков, а стоявший на столе стакан разлетелся вдребезги. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы взять себя в руки, после чего все прекратилось. Несчастный маг. я в отчаянии откинулся на подушку. Что же теперь делать? После убийства в переулке плохие совпадения станут скорее правилом, чем исключением. И квартира моя таким образом очень быстро станет непригодной для жилья. Хорошо еще, что валёнки сегодня девичник, и она ночует у подруги. Но это сегодня, а завтра до свадьбы еще четыре ночи, которые как-то надо пережить. Караул. К сожалению, это было только начало. Вся неделя прошла у меня под знаком страха. Я почувствовал себя участником веселого фильма о проделках ночного проказника Фредди Крюгера, ибо на полном серьезе боялся засыпать. Если тот ужасный сон вернется... поэтому я оглушил себя снотворным, чтобы спать как бревно, не в видя снов, точнее, не запоминая их, пока помогало. Но не вызывал сомнений факт, что таким методом я лишал себя нормального физиологического сна, в результате чего моя нервная система весьма скоро войдет в роковой штопор. И тут меня осенило. Бороться с плохими снами нужно именно внутри них из устанавливая над ними свой контроль. Эм-маги должны это уметь. Дело в том, что еще в пору школьной юности я научился осознавать во сне, что сплю. И все, что со мной происходит в данный момент, закончится, как только я проснусь. Даже пытался просыпаться по собственному желанию. Правда, не всегда получалось. Главное не позволить себе проснуться прямо во время кошмара, пока вызванные им эмоции еще сильны. Почему то и магия не действовала во время сна, а высвобождалась сразу после пробуждения. Значит, в момент перехода к бодрствованию надо сделать так, чтобы плохое сновидение ушло и сменилось хотя бы нейтральным. Решив проверить свою теорию на практике, в ближайшую же ночь я отказался от успокоительного и снотворного и погрузился в тревожный, зато естественный сон. Кошмар не заставил себя ждать. Я привычно определился, что сплю, и поставил первую задачу: прогнать кошмар усилием воли и сменить его обычным сновидением. Но душная мгла кошмара рассеиваться не желала, как я не старался. После нескольких безуспешных попыток я решил пойти другим путем. Не давать тебе проснуться до тех пор, пока плохой сон не придет к своему естественному завершению. А он непременно придет, ибо ни один кошмар не длится вечно. В этом способе решения проблемы был один существенный минус: Жутковатый сон пришлось досмотреть до конца. Хотя видеть бесконечную вереницу безликих зомби было для меня одной из худших пыток. Чем больше их становилось, тем гаже делалась у меня на душе. Совесть это такая привередливая дама, что иногда мне очень хочется выставить ее прочь. Ведь именно ей, похоже, я обязан своими ночными кошмарами. Без нее, конечно, будет легче. Однако присутствие этой вредной соседки, боюсь, необходимо чтобы оставаться порядочным человеком, так что придется терпеть. Я заставил себя отвернуться, лишь бы не видеть пустых лиц овалов, от которых меня бросало в дрожь. Мой взгляд в смятении метался по серой улице, не менее безликой, чем марширующая по ней армия настоящих и будущих мертвецов, но не находил, за что бы зацепиться. В голове, как сигнал будильника, зазвучали колокольцы, а тело мое сделалось легким, словно собираясь оторваться от земли. Я знал, это сигнал организма о том, что он отдохнул и готов бодрствовать. Однако я был настороже и не позволил себе проснуться, будто бы не все еще тут завершил. Вызвал в памяти шум прибоя, чтобы заглушить предательские колокольцы. Получилось. В явь я не вынырнул. Удивительное дело. Когда от кошмара бежишь или отбиваешься из последних сил, он тебя цепко держит. Но стоит пойти ему навстречу, и он сам начинает отступать. Проклятая улица растворилась. Её место занял какой-то вполне умиротворяющий морской пейзаж, словно сошедший с картины Айвазовского. Мне даже показалось, что где-то вдалеке я увидел паруса. Я выдержал для верности некоторую паузу, дожидаясь, когда эмоции, взбаламученные кошмаром, окончательно улягутся, после чего позволил наконец телу воспарить. Около кольцом распахнуть двери в утро. Открыв глаза, я первым делом убедился, что разрушений нет. Ура! Еще одна, пусть небольшая, победа вызвала во мне неожиданно сильную бурю ликования. Прогресс, однако. все таки иногда порывистость и авантюризм моего друга Михаила Тихонова просто выбивают меня из колеи. Вот и в этот раз его видение ситуации менялось не по дням, а по часам. Клуб по интересам фигня, заявил он мне вчера. Как бы мы ни назывались, найдутся чудики желающие присоединиться. А оно нам надо? Арендовать офис можно и так. И вообще, кому какое собачье дело, зачем он нам нужен? Может, мы йоги и нам медитировать больше негде. Снимем без всяких объяснений. Арендодателям сейчас все по барабану, лишь бы бабки вовремя отстегивали. Рекламу наших целительских услуг разместим в интернете. Дадим свой e-mail. При поступлении заказа будем связываться с потенциальным клиентом и давать адрес съемного офиса. Оплата наличными без каких-либо документов и квитанций. 10% вперед, а остальное по факту, чтобы не думали, что мы жульё какое-нибудь. Кроме того, для отвода глаз каждому из нас придется взять официальную работу. По возможности с гибким графиком или вообще надомную. В общем, всё решаемо. Ох уж эта Мишкина, всё решаемо. Оно, конечно, позитивное мышление и всё такое, но с каждым днем задуманная им операция уходила все дальше за пределы законной области, что не могло меня не беспокоить. Впрочем, в ближайшие выходные предстояла свадьба Лёны, которая совершенно затмила в моей голове наши с стихновым деловые проблемы.